Глава 13. Библиотека. Башня Монтень одна из самых волнующих литературных достопримечательностей, которые можно посетить во Франции. Она находится в местечке под названием Сен-Мишель-де-Монтень, в департаменте Дордонь, недалеко от Бержерака. Это массивная круглая в плане башня XVI века. Все, что осталось от замка, построенного Пьером де Монтеньем, отцом писателя. Замок сгорел в конце XIX века. Монтень проводил в этой башне большую часть своего времени, уголялся в нее для чтения, размышлений, письма. Библиотека служила ему убежищем от домашней и публичной жизни, от суетности мира и жестокости века. Когда я дома, я немного чаще обращаюсь к моей библиотеке, в которой, к тому же, я отдаю распоряжение по хозяйству.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 В первом часовне, во втором комната с примыкающей к ней коморкой, в которую я часто уединяюсь прилечь среди дня. Наверху просторное, гардеробное. Помещение, в котором я держу книги, было в прошлом самым бесполезным во всем моем доме. Теперь я провожу в нем большую часть дней в году и большую часть часов на протяжении дня. Ночью, однако, я тут никогда не бываю. Том 3, глава 3. Страница 41. Из этой угловой башни Монтень мог обозревать свои владения, наблюдать с высоты за деятельностью домочадцев, и все же в основном он удалялся туда для того, чтобы побыть в непринужденной обстановке. У себя, в кругу своих книг, по его собственному выражению. Библиотека Монтэня знаменита множеством греческих и латинских надписей, вырезанных на балках по распоряжению хозяина, после того, как он постоянно поселился в замке. Эти надписи свидетельствуют о широте его литературных интересов, священных и мирских, и о его свободной от всяких иллюзий философии. Есть здесь и слова Эклисиаста: Эр omnia vanitas» — «всё суетно». Объединяя в себе библейскую и греческую мудрость, они суммируют мировоззрение авторов опытов. Есть нечто трогательное в том, как Монтень представляет свои занятия, будто бы начисто лишенные важности. Он не читает, а всего-навсего листает книгу. Не пишет, а только диктует свои фантазии без всякой цели и последовательности. Говорят, что продолжительное, линейное и непрерывное чтение, которому нас учили с наступлением цифровой эпохи, уходит в прошлое. А Монтень уже в свое время. Или еще в свое время отстаивал права чтения непринужденного, беспечного, рассеянного, чтения урывками по диагонали, без всякого метода, перескакивая с книги на книгу, удовлетворяясь тем, что попадается, и не вдаваясь глубоко в суть трудов, цитатами из которых насыщены опыты. Ведь его книга, как он то и дело подчеркивает, является продуктом фантазии, а не расчета. Моменты учёной праздности монтене в библиотеке пронизаны ощущением неподдельного счастья. Его блаженство могло бы усилить только одно усовершенствование — терраса, которая позволила бы размышлять, гуляя на свежем воздухе. Но он не решается на траты. И если бы я не страшился хлопот еще больше, чем трат, я мог бы легко добавить с обеих сторон на одном уровне с библиотекой по галерее длиной в 100 и шириной в 12 шагов, ибо стены для них, возведенные до меня в других целях, поднимаются до потребной мне высоты. Всякому пребывающему в уединении нужно располагать местом, где бы он мог прохаживаться. Если я даю моим мыслям роздых, они сразу же погружаются в сон. Мой ум цепенеет, если мои ноги его не взбадривают. Кто познает не только по книгам, те всегда таковы. Том 3, глава 3, страницы 41 и 42. Сквозная идея опытов, условия плодотворной мысли, движение.